— имя повара Валгали, Мог бы и меня заставить поразмыслить о святой купеле. — Я и сейчас не потерял надежды спасти твою душу, Ола в серебряный плащ. Викинг захохотал. — Тогда ты взялся за нелегкую задачу, колокольный страж. — И хлопот со мной у тебя будет побольше, чем со всей твоей паствой. — Но кровь, Локи, это что еще за чудо? Теперь Ола глядел на Эмму. В следующий миг он вскочил на стол Одним прыжком перемахнул через него и, обойдя Франкона, застыл перед девушкой. Она отступила на шаг. Но викинг глядел на нее с таким восхищением, что она успокоилась и сама окинула его дерзким взглядом. Он был высоким, с обветренным лицом, коротко обрезанные долбом волосы с косицами вдоль висков выгорели на солнце, щеки и подбородок были покрыты трехдневной щетиной, глубокие голубые глаза весело сияли. «Клянусь своим мечом, это сама Фрея!» Спустилась из небесных чертогов Асгарда, чтобы ослепить наши очи светящейся красотой. Хотя о чем это я? Боги давно не радуют детей Хеймдаля своим появлением. Дети Хеймдаля — люди. Тогда кто же ты, власая дева, липа запястья?» Эмма невольно улыбнулась. В этом дерзком викинге было что-то светлое, согревающее душу и располагающее. И она ничего не имела против когда Олаф звонко расцеловал ее в обе щеки, уколов щетиной. В тот же миг прозвучал голос Атли, почти срывающийся на крик. — Не смей касаться моей невесты, олов Ты известный похититель чести Дев, и я приказываю тебе, не трогай ее! К своему удивлению, Эмма обнаружила, что Атли сильно пьян. Он гневно кричал, пытаясь подняться с места, но хмель словно приковал его к скамье. — Твоя невеста, Атли? — удивленно переспросил олов «Тогда, клянусь удачей, ты величайший счастливец, о маленький нормандский ярл! Неудивительно, что ты гневаешься, ибо пусть я лишусь руки, если не из-за таких дев мужчины теряют разум и готовы поставить на кон свою жизнь». Олаф сам проводил ее за стол, но когда Эмма хотела занять место подле Франкона и ботту, силой увлек ее дальше. не дева, твое место рядом с Атле? ведь тогда по левую руку от тебя окажусь я». Ох, как мне нравится обычай франков сажать женщин на перу между воинами, когда можно погреть бедро, коснувшись стройной ножки соседки. Эмма весело заглянула в его дерзкие голубые глаза. Когда тепло исходит от обоих, может стать так жарко, что вспыхнет огонь. олов расхохотался, но, увидев разгневное лицо Атли, закашлялся и принялся что-то напивать себе под нос. Атли набросился на Эмму. — Я не хотел, чтобы тебя сюда звали. Это все Ролло. Он без конца требовал тебя на пир. Я решил было, что он посылает за одним франконом. Зачем ты пришла?» Эмми пришлось успокаивать Атли, однако украдкой она косилась на сидевшего за олофом Роллу. Тот глядел на нее, слегка прищурившись и подперев щеку рукой. Снефрит, склоняясь к нему, что-то быстро говорила, и Ролл кивал. Эмми пришлось туго между Атли и Олафом. Атли наваливался на нее обмякшим телом, Олаф также ни на миг не оставлял ее в покое. Он ловил ее колено под столом, подливал вина, бормотал цветистые кемлинги. При этом он успевал подшучивать над Франконом, перебрасываться словами с сидящим по другую сторону стола Ботто и, поднимая руку учтиво приветствовать Снефрит. От него исходила невероятная энергия, хотя уже близилось утро, а он не отдыхал ни минуты. И было в этом викинге нечто такое, что не позволяло сердиться на него всерьез. Даже Атли оттаял и хохотал со всеми, попеременно клонясь, то к Эмме, то к сидящему рядом Торлаугу. Эмма не переставала удивляться, она никогда еще не видела Атли в таком состоянии. «Это ты напоил его?» — в упор спросила она Олафа. Тот хмыкнул. «Кто же откажется выпить со скальдом? А ты, огненно власая, выпьешь ли со мной из одного кубка? Тогда я узнаю все твои мысли и...» — понизил он голос... — Пойму, что заставило тебя выбрать маленького Атли, а не великого Роллу. Эмма растерялась, но внезапно рассердилась. — Роллу женат. — Если ты повернешь голову налево, то увидишь его королеву. — Я не выбирала Атли. Пленникам не дают права выбора. — Так ты пленница! — изумился олов окидывая ее роскошное платье и сверкающий венец многозначительным взглядом. Как бы не веря глазам, он повернулся к Роллу, Эта девушка всего лишь пленница, добытая в набеге. Ролло медленно пригубил вино из чаши. Я говорил тебе об этом, Олов. Она графиня из бое, и я отдал ее атле. Если б ты был способен слушать что-либо, кроме собственных речей.